Глава 3. Передислокация. Активировать поиск жизни. Волна разошлась не так уж далеко, но этого хватило, чтобы накрыть прилегающие к улице здания. Я засёк сразу 6 отметок наблюдателей, прикрывающих подходы к нашей временной базе. В принципе, вполне разумно, раз уж мы не могли на текущий момент обеспечить безопасность другими методами. К счастью, у Ниши нежити нет полноценного сканирования, однако если появится кто-то из лидеров, то его нужно будет уничтожить сразу. Возможно, мои опасения насчёт глобальной связи необоснованны, но чем ближе к центру города, тем более чётко работает благословение великого И или проклятие. Как посмотреть? Говорит Василий. «Я возвращаюсь», — предупредил я. «Как обстановка?» «Само собой, у меня имелась отдельная линия связи с группой на случай возникновения проблем с союзниками». «Сержант Мельков», — отозвался смутно знакомый голос. «Все в порядке. Уничтожено несколько малых групп нежити, выставлены наблюдатели. Также составляются карты этого района города». «Пока меня не было, остальные время не теряли». Несколько меток нижети внутри зданий, которые я засёк раньше, погасли. Значит, окрестности точки высадки зачистили. Это шло вразрез с первоначальными планами, но не имело особого значения, раз уж мы решили покинуть это место. Что со сбором научных образцов? В процессе, капитан, Пока сохраняется связь со осколком, идея разграбить окрестности казалась вполне логичной. Любые предметы здесь действительно представляли немалую научную и финансовую ценность, особенно это касалось бумаг. Но ну, а доля в добыче явно пойдёт на пользу моральному духу личного состава. Для меня это не имело особого значения, однако для них было важно лучше взять такое под контроль, чем гадать, не таскают ли они пару килограмм сувениров. Даже без учёта обещанных премий все вернувшиеся солдаты обречены стать миллионерами. Правда, наши шансы вернуться я оценивал не слишком высоко. Принято. Конец связи. Да уж, теперь оставаться здесь точно будет нельзя. Высшая нежить обладает разумом и далеко не всегда сидит на месте. Многие патрулируют улицы, причём маршруты легко могут меняться. С памятью у них, полагаю, тоже всё в порядке, и массовое исчезновение младших товарищей на пути следования неминуемо вызовет вопросы. Чем больше нежити мы прикончим, тем выше шансы, что наше присутствие локализуют. Именно поэтому оставаться здесь нельзя, несмотря на все плюсы положения. Да, здания и тюрьмы легко оборонять, и по информации гоблинов это место считается условно безопасным. Однако, когда нас тут зажмут, отбиться всё равно не получится. Всю нежить этого города нам не перемолоть, они просто завалят нас костями, которые к тому же очень быстро переродятся в каких-нибудь костяных драконов. Патронов у нас много, конечно, но они всё же не бесконечны. И ещё денег стоит. Хмыкнул я, остановившись перед входом в здание. Активировать поиск жизни. Живых внутри оказалось на удивление немного, не более трёх десятков. Если бы я не знал причин, то мог бы даже обеспокоиться. Эй, я вхожу, предупредил я чисто на всякий случай. Бэкап в откате восстановится ещё не скоро, а боевая форма выглядит непривычно. Не хватало, чтобы по мне попал нули с дуру. Входите. отозвались изнутри. Нас предупредили. На первом этаже царило запустение, но никто даже не пытался скрыть следы нашего пребывания. Трое французских военных, контролирующих вход, выглядели расслабленными, но оружие держали под рукой, и взгляды, которые они на меня бросали, не оставляли сомнений, что при случае они готовы его применить. Четвёртый вояка был от моей группы. К слову, группа сопровождения состояла из 30 военных специалистов, и отбор туда был весьма и весьма суров. Забавно, большинство игроков мечтали уклониться от смертельной миссии, а здесь нашлись тысячи добровольцев, готовых отправиться в другой мир с неопределёнными перспективами на возвращение. И ведь на наивность не спишешь. Здоровые мужики от 24 до 39 лет. Все в отличной физической форме, прекрасные специалисты, практически все имеют боевой опыт или участвовали в зачистке монстров. После прохождения отбора каждый из них стал юнитом. Минимальный системный статус требовался для взаимодействия с артефактами. В ту же сумку роботорговца закинуть несистемный предмет или существо возможно исключительно через горловину. Отряд был разбит на три взвода, которыми командовали лейтенанты. Остальные считались сержантами. Считались, потому что настоящих сержантов там были единицы. Скажем, Сергей, встретивший меня на входе до этой командировки, по факту являлся капитаном, а командиры 2-го и 3-го взвода вовсе были майорами. Так что в рамках миссии их знатно понизили. Формально, по возвращении, всем обещано следующее звание — Тот же капитан, если не ошибаюсь, уже год как имел право получить по выслуге следующее звание, войдя в число старших офицеров, но для этого требовалась ещё и соответствующая должность, которая, как обычно, кем-то уже занята. Впрочем, нет ничего более полезного для военной карьеры, чем война, и вторжение монстров тут будет работать лишь немного хуже. Даже останься он на земле, повышение ждать пришлось бы недолго. Полагаю, среди французов тоже случайных людей не найдётся, и сюда попали лучшие из лучших. Хотя, судя по внешности, не факт, что все они именно уроженцы Франции. Тот же иностранный легион собирает кандидатов со всего земного шара. С возвращением, капитан, встал сержант Лосев. Я провожу вас. В этом нет необходимости. Появился из пустоты Дмитрий Кажется, невидимость становится всё более популярной. Пошли, мы ждали только тебя. Я обратил внимание, что никто из военных даже не вздрогнул в ответ на такой трюк. Хотя я бы не удивился, если бы его к чертям и зарешетили. Ты предупредил их, верно? Кого? Охрану. Иначе я не могу объяснить, почему они не проделали в тебе несколько дырок пятого калибра или какой он там у французов. Натовский Но, думаю, ты сам это помнишь. Верно, я на мгновение замолчал. Извини за нескромный вопрос, но пусть я сам дал тебе доступ к маяку, но ты уверен, что тебе стоит быть здесь? Я лишь хочу подстраховать Эйприл, не больше и не меньше. Я машинально кивнул. В каком-то смысле я даже завидовал этой парочке. Его действия были полной противоположностью моим собственным бросить всё ради девушки. В книгах такие истории обычно кончаются смертью или предательством, иногда свадьбой. Твои желания могут не совпадать с желаниями Одина. Что насчёт его интересов? Я его последователь, а не раб. У меня есть своя голова на плечах и право расставлять приоритеты. Я знаю, ты недолюбливаешь богов, но пока их не в чём особенно упрекнуть. Лишь благодаря им наш мир всё ещё держится. Ты думаешь, он не попытается повлиять на тебя? Один далеко, а моей роли в происходящем ему знать совсем не обязательно. Если мы потерпим поражение, и я вдруг выживу, то всегда смогу сказать, что действовал в его интересах. Но ну, а если добьёмся успеха? Как думаешь, будет ли Один мустить мужу верховной жрицы главного пантеона? Уже мужу? Тогда поздравляю. Значит, свадьба уже была. А будут ли они жить долго и счастливо, вопрос открытый и неоднозначный, но шанс умереть в один день у них точно имеется. Впрочем, это не повод беспокоиться раньше времени. Погоди, я остановился перед занавеской из знакомого материала. Информация о сканирующих навыках нежити была известна заранее, а наличие аналогичной способности у ряда игроков позволило учёным разработать меры противодействия. В основном, методом подбора Были созданы специальные накидки, которые глушили сигнал и значительно снижали засветку. Однако для хоть какого-то вменяемого эффекта требовалось завернуться в них с головой или же обвешать ими стены комнаты в несколько слоёв. Активировать пояс жизни. Сейчас, находясь в плотнуюю, я мог почувствовать признаки чужого присутствия, однако в целом технология работала. Пройдя импровизированный тамбур, который должен был не позволить создавать засветку, я оказался внутри. Под базу отвели довольно крупный зал, как ожидалось, повесив на стены одеяла из экранирующих материалов. Минус технологии никаких окон, так что освещение было искусственным. Сейчас это не проблема, но аккумуляторы не бесконечны. Не малые усилия, даже жаль, что базу придётся вскоре покинуть. Я отметила, что мои заняли отдельный угол, дистанцировавшись от союзников, вполне ожидаемо и даже разумно. У импровизированного стола собрались те, кого можно считать командирами: я, Дива, Дмитрий и большая часть наших лейтенантов. 8 из 9, если быть точным. Да ещё Марокко, учитывая, что системный язык простые юниты не знали, и для перевода пришлось представить к ним игроков. Можешь выйти из боевой формы, предложила Дива. Раз уж мы решили, что выдвинемся только завтра, то сражения до утра не предвидится. Поддержание боевой формы тоже своего рода тренировка. Я бы рекомендовал и вам использовать свою как можно чаще. Будет плохо, если солдаты пальнут по ошибке. Дива также входила во вторую семёрку, так что я не сомневался, у неё тоже самые лучшие навыки, в отличие от Дмитрия, который явно не пользовался милостью Одина. Это не возможно, спустя секунду возразил командир Лаббе, один из французских офицеров. Все наши солдаты прошли соответствующий инструктаж и никогда не совершат подобной ошибки. Конечно, Жан, улыбнулась Дива, Василий просто обозначил свои ризоны. Беспокоиться о своей безопасности вполне нормально, не принимай близко к сердцу. Жариццы Гиры не состояла на военной службе, а потому солдаты не подчинялись ей напрямую, выполняя скорее роль телохранителей. Конечно, Дива могла поставить им задачу, определить цель, но это была роль нанимателя, а не лидера, что вынуждало её искать подход к своим офицерам и потенциально могло вызвать немало проблем. Как дела в крепости? Как понимаю, Леон вышел на связь. На мой маяк перешло только полсотни лучших последователей Геры, так что оставшиеся выбрали в качестве точки высадки крепость, что позволяло нам получить инсайт и быть в курсе общей ситуации. Захват прошёл хоть и не по плану, но без заметных проблем. К тому моменту, как прибыла основная волна игроков, с гоблинами уже расправились. По информации от пленных, священный поход провалился. Выжили немногие, а принц Ра вообще выбрался буквально чудом. Говорят, гоблины пытались собрать новую армию, но у них там какие-то волнения, так что пока им не до нас. По шиве увы, информации никакой. Я бы даже не назвал это хорошей новостью. С учётом ситуации гоблины не представляли для нас особой угрозы, скорее могли служить источником опыта и ресурсов, как бы жестоко это ни звучало. Что насчёт диверсионных отрядов? Информации немного, но дроны к центру уже отправили, а парапланы есть у каждой из фракций. Наверняка кто-то попытается использовать их ради попытки достигнуть храма. Если им будет сопутствовать успех, то уже завтра мы сможем вернуться со всеми вытекающими из этого последствиями. Мысль об этом могла бы беспокоить меня, если бы не легион, который категорически отказался даже приближаться к первому кругу. И вообще весьма нелестным образом высказался о об бунтустных способностях тех игроков, что попытаются добраться до храма по воздуху, смертники. Основная атака, трудно сказать, полагаю, потребуется несколько дней. Взорвать стену недолго, но сначала нужно решить внутренние проблемы, так что время у нас пока есть. Осталось решить, куда именно мы отправимся. Карта гоблинов, полученная в прошлой миссии, давно стала общедоступной, но на этот раз к ней прибавились и снимки с дронов. Мало того, их умудрились распечатать, и теперь можно было просмотреть их не только на планшете, но и на сложенных в пазл фотографиях. Местами куски города наслаивались, однако разобраться было несложно. К слову, при разведке использовались не обычные дроны, а специальные, изображающие из себя птиц. Хотя трудно сказать, сумеют ли они обмануть нежить. Мир она воспринимает иначе, а значит, парящие в небесах стальные птицы для них могут мало чем отличаться от жужжащих пропеллерами квадрокоптеров. Нашли что-нибудь подходящее? Вопрос непростой, ведь мало найти достаточно крупное здание, оно еще и не должно представлять особенной ценности для защитников города. Мне в своё время помогла информация от гоблинов, которые не раз ходили в походы и порядком зачистили окрестности пролома. Однако чем дальше вглубь развалин, тем меньше достоверных сведений. Гоблины двигались традиционными путями, используя старые проломы. В то же время титанический город не мог ограничиваться одними или двумя воротами на кольце стен. Это создало бы слишком большие проблемы со снабжением. Словом, ворот хватало, вот только большинство были закрыты, а разнести стену куда проще, чем попытаться прорваться через слабое место. Даже спустя годы защитная магия оставалась слишком сильна. Открывались ворота только ключами, которые давно утеряны или скорее перешли во владение нежити. Следовательно, у врага потенциально имелось и ещё одно преимущество большая мобильность. Закрытые врата могли распахнуться в любой момент, выпустив орду нежити в направлении, откуда никто не ожидал. Так что убежище стоило искать подальше не только от текущих путей патрулирования, но и от потенциальных. Вот здесь, здесь и здесь поместье, башня и какое-то административное здание. Дроны не засекли активности, однако нет гарантий, что где-нибудь там не засела нежить. Я бы выбрал поместье. Башня слишком очевидна, да и там нам будет тесновато, а в правительственном здании может быть кто-то крупный. Впрочем, я отправлю на разведку ворона, и к утру мы получим более точную информацию. Хотя присутствие среди игроков в театре меня удивило, в число элитных сторонников геры она не входила. Присчитать её мотивацию было уже несложно, как и желание переговорить со мной наедине. Так о чём ты хотела поговорить? Я не хочу участвовать во всём этом, сходу заявила Татра. Некоторые вещи не меняются. Ты же знаешь, я никогда не хотела становиться игроком. Тогда тебе стоило остаться в крепости. Разве это не самое безопасное место? Ты действительно думаешь, что кто-то позволит тру людям вроде меня отсидеться в стороне? Пока что фракции действуют заодно, но вряд ли эта идиллия продлится долго. Моя фракция ослаблена, Маркус мёртв. Сильнейшие игроки здесь, без защиты Дивы или твоей, оставшихся наверняка попытаются отправиться сражаться в первых рядах. Довольно прагматичный взгляд на вещи. Но и чего ты от меня хочешь? Ты же знаешь, что я в курсе общих планов, переброска грузов и всё такое. У тебя ведь сохранилась связь с подземельем. Предположим, Тогда отправь меня туда. Взамен я сделаю всё, что ты пожелаешь. Даже не буду уточнять, что именно ты имела в виду под этим всё, что пожелаешь. Важнее другое. Ты ведь помнишь миссию в Токио. Такое не забудешь. Она поёжилась. Хочешь сказать, меня не отпустят? Этот вопрос требует проверки. Уверена, что хочешь стать подопытным кроликом. Я готова рискнуть. Закинусь обезболивающим, а если что, ты меня вытащишь. Это же возможно? Трудно сказать. Тут вопрос в типе и силе наказания. Ты можешь просто умереть. Лучше сдохнуть сразу, чем дрожать от страха месяцами. Какой оптимизм. Если мы потерпим неудачу, вряд ли у нас будут эти самые месяцы. Все решится гораздо, гораздо быстрее. Да и с самокритичностью у нее все в порядке. К тому же, я отстала от остальных слишком сильно. Чем поможет моя заморозка против тех же скелетов? Вряд ли у тебя в отряде есть кто-то более бесполезный, верно? Всё же смерть и последующее воскрешение повлияли на девушку в лучшую сторону. Пусть Татра всё ещё пытается сбежать. Сейчас это скорее сознательное решение, а не эмоции. Просто с чувством самосохранения у неё тоже всё в порядке. Ладно, попробуем, но чуть позже. Мне нужно подготовиться. Внимание! Вы желаете призвать гоблина? 1 ОС. Да? Нет. Ладыка. Традиционно поклонился прибывший вассал. Я ведь нахожусь в том самом мире. Да, Уль. Это действительно Сар. Я думаю, тебе будет интересно увидеть эту картину. Когда-то этот город принадлежал твоим сородичам. Заходящее солнце освещало улицы, довольно впечатляющая и вместе с тем печальная картина. В отличие от развалин земли, это место было живым не так уж и давно, по историческим меркам, и у него всё ещё имелись шансы ожить, правда, больше в теории. Как там моя семья? Они уже начали выходить на охоту. Их сопровождают сильнейшие охотники, опасности нет. Что с солдатами? Не дебоширят? Ничего такого, о чём вам стоило бы беспокоиться, Владика. То есть проблемы есть, но пока не критичные. Углубляться в эту тему мне не хотелось, и на короткое время воцарилось молчание. Ну, как тебе это место? Впечатляет. Однако этому поселению далеко до ваших городов, владыка. Будь у обитателей этого города ваше оружие, разве не позволили бы его разрушить? И это всё, что ты чувствуешь? Нет, владыка. Мне приятно осознавать, что гоблины способны достигнуть подобных высот, что мой народ способен хотя бы немного сравниться с твоим. Не говори так, отозвался я. Приняв моё покровительство, вы тоже стали моим народом. Тогда, возможно, владыка возьмёт в младшие жёны мою дочь. Я хмыкнул, осознав, что в какой-то степени загнал себя в ловушку. Подобные предложения звучали уже не в первый раз, однако раньше я так не подставлялся. Отказаться не сложно, однако настоящие союзы издревле скрепляли не словами, а кровью, той, что течёт в общем потомстве, и той, что льётся из вен общих врагов. Забавно, но мысль не вызывала особого отторжения. Дочь старейшины я видел, вполне симпатичная и отвращения не вызывала. Впрочем, даже будь она крокодилом, вопрос был политическим и логическим. Хотя в теории это может повредить моему статусу небожителя, но укрепит союз с гоблинами, обеспечит большую безопасность моей семье и наконец позволит оставить потомство. Далеко не факт, что я выберусь с этой миссии живым, слишком уж высокие ставки. И не факт, что земля устоит под натиском богов, и что на другой стороне весов высокие моральные принципы строителя коммунизма У меня всё ещё есть жена, проговорил я, или правильнее будет сказать, была. Интересный вопрос. Я знаю, их по меньшей мере две. У владыки может быть и 10 жён. Две? Точно. Помимо Евы оставалась ещё и Ната, которую я в своё время назначил в младшие жёны. Так себе шутка. Ты не думал спросить её о том, хочет ли она такого счастья? Еша, моя дочь, Владика, будь она так глупа, чтобы отказаться. Её ещё в детстве сожрали бы крысы. Для Еши не будет большего счастья, чем если твой выбор пойдёт на неё. Я обдумаю этот вопрос, когда закончится текущая миссия. И сколько времени она продлится? Не больше года. Зачем ждать так долго? Ночи холодны. Моя дочь может согревать твою ложу уже сегодня. «Утром ты отошлешь ее обратно, и если с воду будет угодно, через семь месяцев она принесет ребенка». Похоже, вопрос о том, может ли у нас быть общее потомство, перед ним не стоял. И не факт, что в этом вопросе он полагается на легенды, а не на практику последних месяцев. Близкие контакты третьей степени, блин. Обсудим это позже, Уль. Как я уже говорил, у меня есть к тебе поручение». Ты готова? Да, широко улыбнулась Татра. Похоже, обезболивающее уже действует. Так себе мера предосторожности. Не теряй времени, Уль, повернулся я к гоблину. Я призову тебя обратно ровно через мин нет. 30 секунд этого будет достаточно. Если что-то пойдёт не так, то принесёшь её обратно. Уверена, у нас всё получится. Просто не может не получиться. Не каркай, пожалуйста. Для этого у меня есть ворон. Отправить запрос на помещение игрока Teatro в сумку работорговца. Да. Нет. Внимание, запрос подтверждён. Внимание, отозвать гоблина. Да. Нет. Уль исчез вместе с сумкой, и я начал отсчитывать секунды. 30 секунд. Внимание, вы желаете призвать гоблина? 1 ОС. Да. Нет. Гоблин появился, и я всё понял уже по его лицу. Не получилось. Что с ней? Похоже, она мертва, владыка. Я принёс тело. Доставай. Если причиной смерти стало несистемное оружие, то у нас ещё есть 5 минут, чтобы реабилитировать покойницу. Опять болевой шок? Исцеление, исцеление, исцеление. Как ни странно, этого хватило. Девушка вздрогнула и открыла глаза, в которых плескался только животный ужас. Спустя секунду она моргнула, и побежали слёзы. Кажется, этот путь к отступлению закрыт, по крайней мере, для игроков. Плохо. Очень, очень плохо. Остаток вечера я провёл, переправляя на осколок добытые образцы. Хотя этот район должны были не раз разграбить, солдаты умудрились набрать 11 контейнеров с археологическим мусором. Разбираться, что именно они нашли, я не стал. Все находки засняты, а кому заняться инвентаризацией, найдётся. Спать не хотелось, и ещё час я занимался базовыми упражнениями по развитию магии. На текущий момент я умел немало, но не являлся настоящим магом. Все мои способности были костылями от системы. Возможно, я ещё годы не смогу воспроизвести магию такого уровня самостоятельно, но даже путь в 1000 лет начинается с одного шага. Те же гоблины как-то справлялись, а у меня параметр мудрости разведку да сильнее. Да и информации больше. Учёные даже без моего непосредственного участия на основе полученных книг и общения с шаманами структурировали информацию и уже создали первые методички. На первом этапе требовалось почувствовать ману. С этим у меня проблем не имелось. На втором установить контроль над потоками в своём теле. Изначально у меня не получалось ничего, но в последние недели дело сдвинулось с мертвой точки. Правда, помогли не только тренировки, но и общее повышение мудрости и, в частности, особенность врожденный контроль. Потоки маны двигались непрерывно и важно было не пытаться противостоять им, а направлять в правильное русло. Вот только на словах это было куда проще, чем на деле, а ошибки отзывались не самыми приятными ощущениями. Закончив с маной, привычно попытался достучаться до Цы, но на этом фронте всё было глухо. Единички в духовной силе едва хватало, чтобы почувствовать её наличие, и методичка по культивации была куда более расплывчатой и тонкой. Какие-то вменяемые сдвиги появлялись только если перекинуть в этот параметр ересь. Однако экспериментировать и дальше у меня сегодня настроения уже не осталось. Для ночёвки у меня имелась отдельная палатка из того самого изолирующего материала, так что я занял отдельную комнату, и появление кого-то постороннего не осталось незамеченным, прежде всего призраком, которому спать вообще не требовалось. Кто здесь? Это я. Голос Татры. Пожалуйста, я я боюсь спать одна. Ты это серьёзно? Ты хочешь, чтобы я пошла просить кого-нибудь другого? Первую секунду я хотел её отослать, а потом просчитал последствия. Ничего хорошего из отказа не выйдет. 10 из 10 сотворит какую-нибудь глупость. Хорошо, ложись, вздохнул я, пододвинувшись. Только извини, приставать не буду. Если хочешь, то можешь приставать. Я лишь обнял девушку и прикрыл глаза. Несмотря на лёгкую склонность к паранойе, опасности я не чувствовал. У неё нет никаких причин пытаться меня убить. «Я все еще нужен Герри, а сама она слишком боится смерти». Сейчас Статра подсознательно руководствовалась тем же, чем в свое время Лиза, желанием получить защиту в сложной ситуации. Ее ставка с подземельем провалилась, она оказалась в глубине набитого нежитью города, и я – самый очевидный способ выбраться отсюда живой. Возможно, единственный способ. Добавим к этому стресс от очередной смерти и... но пользоваться возможностью нет никакого желания. С гоблиншей, по крайней мере, всё было бы честно. Ненавижу это всё. Ночь прошла на удивление спокойно. Нежить в гости так и не пожаловала. Если бы не сбежавшая Ирис, мы вполне могли бы провести здесь хоть неделю. Однако сейчас это становилось слишком опасно. Ворон вернулся ещё ночью, проверив выбранную точку и подтвердив, что она нам подходит. Информация, которая стоила мне два кристалла, именно столько потребовалось на стимуляцию храбрости одной наглой птицы. Осталось игроков 12 843 из 13 тысяч. Наша численность падала. За остаток дня и ночь куда-то делось полсотни игроков. Миссия тоже не закончилась, и из крепости передали короткое сообщение об исчезновении пяти летунов. Попытка решить все одним ударом с треском провалилась. Я же говорил, каркнул ворон. Его бахвальство я проигнорировал, сосредоточившись на новые цели. К сожалению, временно переправить на осколок солдат было нельзя, хотя ограничения миссии на них не работали, непонятно, смогу ли я вернуть их на новом месте. На текущий момент даже в точке высадки связь работала далеко не так стабильно, как в первые часы. Так что пришлось экстренно переправить на эту сторону часть грузов. Часть взяли с собой, часть уложили в схрон на случай, если придётся вернуться. Правда, пришлось пожертвовать одной из бездонных сумок. Ф. Двигаться было решено тремя группами. Одну возглавил я, одну Дива и последнюю Дмитрий. Солдаты вернулись в сумки, а вот игрокам предстояло двигаться пешком со всеми сопутствующими рисками. Например, засветиться, оставить следы и поставить под удар в том числе и новое убежище. Однако, какие у нас ещё варианты? Выдвигаемся. Хотя я и загрёб в свой отряд своих, большая часть оставшихся игроков принадлежали к фракции Геры. Впрочем, моей репутации хватало, чтобы избежать неповиновения, а с разведкой всё было в порядке. Не я один пришёл к идее комбинации навыков, и у элитной группы набор тоже весьма и весьма впечатлял. Нежити нам встречалось немало, но большей частью низшей. Стражи разрушенных поместий не могли от них удаляться, а патрули ему успешно избегали при помощи воздушной разведки. Ну а если не получалось, то попросту уничтожали, максимально устраняя следы преступления. Иначе говоря, кости мы забирали с собой. Правда, численность и графики патрулей тоже могут где-то фиксироваться, но с этим ничего поделать было уже нельзя. На этот раз мы засекли достаточно крупную группу нежити заранее, и я принял решение устроить засаду. Костяной рыцарь двигался в центре построения обычных скелетов, периодически останавливаясь и выпуская поисковую волну. Именно этот факт не позволял просто укрыться в одном из зданий и пропустить патруль мимо, не говоря уже о наличии следов на дороге и исчезновении части нежити на маршруте рыцаря. Так что проще его убить, чем рисковать Я замер, пропуская мимо себя скелетов, однако шли они достаточно свободно, чтобы мне не пришлось делать лишних движений. Холодный разум позволял не делать глупостей. Активировать раскол. Удар копьем в костяную сферу получился точным. Невидимость позволила хорошо прицелиться, а поток маны разнёс броню и прошёл дальше. Внимание, вы получили 112 ПС. 221 из 460. Поток энергии был не такой уж сильный, но невидимость все же слетела, оставив меня в толпе скелетов, однако отомстить за гибель лидера им не суждено. Блинк! Я переместился на второй этаж какого-то здания и повернулся, наблюдая за картиной побоища. Хотя большая часть нежити и глухая, шуметь сверх необходимого мы не собирались, и игроки набросились на врагов в рукопашную. Мне даже не представилось шанса вмешаться, как все уже было кончено. Только спуститься и забрать выпавшую с рыцаря карту очередной поиски жизни. Е 0 из 100. Не такой уж и бесполезный лут, если подумать. В остальном, дорога прошла спокойно, и к концу дня мы достигли намеченной точки. Отряд Дивы был уже здесь, а Дмитрий подошёл спустя ещё полчаса. И там и там обошлось без потерь. Само помещение сюрпризов не вызвало, внутри нашлось несколько скелетов, однако их даже не стали уничтожать, просто лишив конечностей и оставив в виде страховки. Дом, в котором уже есть своя нежить, ведь не должен вызвать подозрений, верно? После этого осталось только экранировать выбранные помещения и приготовиться к ожиданию. Доступ к серверу в данной точке отсутствовал, но проблемы нужно решать по очереди. Уверен, если проверю окрестности, то подыщу точку, где можно будет призвать гоблина. Пока же следующий ход был за крепостью и за нежитью.